Глава 6. Прибытие. Татьяна с трепетом смотрела в иллюминатор. Совсем скоро самолет приземлится в Париже. Ох, неужели это происходит с ней? Аленка и Майка пихали друг друга локтями и снимали видеопосадки. «Смотри, какая крыша!» «Да где?» «Да вон!» «Не вижу. Вижу улицы. Они клевые. Вижу машины на улицах. Ой, пробка, прям как у нас. Деревья растут». Татьяна задумалась а девчонки вообще хоть раз летали на самолете дальше Москвы. Маринка-то все время летает, ее ничем не удивишь. А сама она летала, но давно, еще в школе. После только поездом. Пилот сообщил, что самолет произвел посадку в аэропорту Шарль-де-Голь и все, что там полагается. Ух, их, конечно, обещали встретить, но все равно было очень переживательно. Они дождались, пока народ вокруг разберет свои чемоданы и сумки с багажной полки, потому что только так можно было достать их кофры с костюмами. Это вам не какой-нибудь балетный купальник, который в горсточку спрячешь. Это костюмы. У Маришки невероятного лазурного цвета хлопковый бархат, весь расшитый жемчугом. У Алены рыжее сукно, очень идет к ее рыжеватым волосам, как язык пламени. У Майи зеленый бархат с серебряной отделкой. А у самой Татьяны черный бархат с золотом. Много вышивки, сама расшивала всю прошлую зиму. И костюм – это же не только платье. Это же корсеты, нижние сорочки, подушки на бедра, чулки-башмачки, береты и украшения. Много украшений. Проще всего все то, что не поместилось в чемодан, повесить на плечики в кофр, а кофры сложить в багажном отсеке один на другой. Татьяне было страшновато, когда в Москве на досмотре ее кофр проезжал через сканер, и на экране сотрудницы высвечивались и металлические плечики, и все кости лифа, и серебряные накладки на нем, и на рукавах. Что-то подумают про них всех. Не завернут ли обратно? Не завернули. И вот самолет позади, багаж получен. Указатель говорит, что идти вон в ту сторону. Да, выход в город там. Табличку с названием их коллектива на латыни Татьяна увидела издали. И с ней стоял... Ох, держите меня, семеро! Она всегда считала, что такие парни бывают только в кино. Загорелый высокий блондин отличался размахом плечи рельефными мускулами, выглядывающими из-под рукавов рубашки пола. И он улыбался необыкновенно привлекательно. «Добрый день, дамы!» – вежливо приветствовал он их. «Как прошел полет? Все ли в порядке?» «Да, благодарю!» – кивнула Татьяна. «Патрик!» – представился парень. «Я, Татьяна, это Марина, это Алена, это Майя, а это наши костюмы!» – улыбнулась она, проследив изумленный взгляд парня до своего немалого кофра. «Очень приятно!» – серьезно сказал он. «Мне поручено встретить вас и увезти в Лим. Пообедаем по дороге, хорошо?» «Да, конечно, как скажете!» – согласились все девы хором. Патрик провел их кратчайшим путем к машине. Машина оказалась большой, типа внедорожника, белой. Такую марку Татьяна раньше не встречала, с кошачьей лапой на шильдике. И надпись сзади разобрать не успела. Патрик командовал подвозить к нему чемоданы, он быстро уложил их в багажник. Поверх были аккуратно разложены кофры, и можно было садиться. Для Татьяны он открыл дверь рядом с собой, а остальных дев пригласил сесть сзади, и они стартовали. Она все искала указатель. Лим столько-то километров, но не увидела. Зато примерно через полчаса после старта она уже успела задремать. Патрик поприветствовал кого-то коротким гудком, и ей с показалось, что они проехали через серебристую арку. Конечно, на самом деле никакой арки и близко не было, она даже глянула в зеркало заднего вида. Нет, ничего такого, поле до да поле. «Патрик, скажите». Слова выговаривались трудно, но выговаривались. Все же давно у нее не было практики. Подскажите, как далеко нам ехать? Уже почти доехали до того места, где остановимся и пообедаем. Оттуда до Лима три часа по скоростной трассе. Ночевать будем уже на месте. Вы знаете, где мы будем жить? Нам писала госпожа и Она сказала, что нас поселят где-то близко ко всем точкам фестиваля. Да, все верно. Вы встретитесь с ней на месте. Она разместит вас в гостинице и дальше. Сегодня, я думаю, уже только перекусить и выпить на ночь. И спать. Сколько времени заняла ваша дорога? Если считать от момента выхода из дома, 18 часов. Пока из дому да до в аэропорт областного центра, потом сдать багаж, дождаться посадки и все такое. 6 часов до Москвы, 3 часа в Москве и посадка на рейс до Парижа. Вообще лечь бы да поспать, но решают не они. И зато ночевать будем уже прямо в нужном месте. Завтра выспимся. Обедали в придорожном кафе, где Патрик порекомендовал отменную жареную печень с картошкой или отбивную для тех, кто как Маринка печень не жалует. Овощной салат, прекрасный кофе и пирог с вареньем. Вкусно и здорово. И еще он выдал каждый из них по бутылке с водой. В дорогу, мало ли. Татьяна попробовала прочитать, что написано. Ей удалось не сразу, но удалось. Буквы поплясали и сложились в название «воды Экса». Вода питьевая, слабо минерализованная, газированная. Отлично. К слову, разобраться в ценах пока не получилось. Патрик не дал им потратить ни евроцента. Все сказал он «включено». Чем лучше, конечно, но удивительно. Прежде чем снова уснуть, Татьяна успела таки углядеть пролетевший мимо указатель. Лим, 390 километров.